Глава 10 Тренировка. Друид заявился на полигон при полном параде. Темно-зеленые штаны дополняли украшенная вышивка-рубашка и жилет. При виде его сапог у меня глаза на лоб полезли. Мало того, что светлые, так еще и на щегольской шнуровке. Нравятся? Говорят, в столице такие нынче в моде. Не натирают, хмур уточнила я. Рейтар подпрыгнул в воздухе и дрыгнул ногами, словно в танце. «Просто замечательно!» — проворчала я и призвала клинки. Пусть внешне они и были замаскированы иллюзией, зато, как и прежде, рукояти привычно лежали в ладонях. Рейтар прибыл на тренировку безоружным, поэтому я указала на стойку и предложила подобрать себе что-нибудь по руке. Друид без особого интереса осмотрел мечи и топоры и подхватил с парапета длинный посох. Магии в нем не ощущалось, Зато скрытый механизм обнажил длинное узкое лезвие. Проясним сразу один момент. Я с женщинами не дерусь. Рейтар с невинным видом уставился на меня. Неужели возомнил, что таким образом отвертится от тренировки Размечтался. Случайный набор? Или имеются предпочтения? Вместо ответа друид лениво подкинул посох на ладони и побрел в центр тренировочной площадки. И этот балласт повесили мне на шею. Ладно еще нимфея да, хотя бы прятаться в энергетических потоках стихии Земли умеет. Я выбрала осников, рассудив, что первые две волны прекрасно расчищу сама. Заодно успею размяться перед прибытием королевы. Основная часть боя должна была пройти в небе, значит и Рейтар не станет путаться под ногами. Активировав запуск боя, я присоединилась к друиду. Только бы не стал вопить, подобно Сирине. Вздумает стенать и звать на помощь? Сама вырублю». Механический голос возвестил о начале тренировки и неподалеку замерцал портал. С первой волной на полигон высыпали бескрылые особи. Они приближались к нам, шустро перебирая короткими мохнатыми лапками. Это иллюзии. Убить или серьезно ранить не смогут, но укус, почувствуешь, — Поэтому не высовывайся и держись позади. Быстро проинструктировала я. По возможности постараюсь, заверил друид и ловко пронзил посохом монстра, оказавшегося поблизости. До меня начало доходить, что этот модник не так прост, как казалось на первый взгляд. Я недооценила Рейтара и его деревяшку. Он неплохо с ней управлялся, предпочитал обороняться, но не подпускал противников, рискнувших оказаться на расстоянии удара. С прибытием второй волны крылатых осников я взмыла под купол, уже не тревожась за оставшегося внизу Райтара. Тот не зевал и успешно отбивал атаки. Новая магия была отличным подспорьем в бою. Теперь я могла отбрасывать противника потоками воздуха, дезориентировать и добивать мечами. Да и летать оказалось намного проще. Воздух стал воистину родной стихией. Он словно нес меня, поддерживал — не давал почувствовать усталость. В движениях появилась была уверенность, даже скорость полета возросла. К прибытию противника высшего уровня мы расправились со всеми крылатыми тварями, причем последних я только оглушала магией и направляла вниз, а добивал уже Рейтар. Друид не делал лишних движений, не суетился, а, определив слабое место в хитине, наносил колюще-режущие удары. Новенькую одежду модника забрызгали буро-зеленые пятна, но он не обращал на это ни малейшего внимания. Когда над полигоном пронеслось оповещение о вылете королевы, друид внезапно спрятал лезвие на посохе и объявил «С дамами не дерусь». Я замерла в воздухе, не зная, как реагировать. С языка рвалась лишь ругань и междометье. «Рейтар в самом деле меня кинул». Когда замерцал последний портал, и из него появилась гигантская самка, друид преспокойно уселся в дальнем углу площадки и принялся оттирать иллюзорную грязь сапог. Выругавшись уже вслух, я признала, что помощи от него ждать не стоит. Бой с королевой закончился раньше, чем я предполагала. Злость на Рейтара отбила всякую охоту упражняться в магии. В ход пошла грубая физическая сила. Увернувшись от ядовитого плевка, я перебила твари крылья и парой ударов расправилась на земле. «Как это понимать?» — ряфкнула я, едва над полигоном прозвучало оповещение о завершении тренировки. «Я не обижаю женщин», — последовал невозмутимый ответ. «Первые две волны ты прекрасно обидел. Вначале я имел дело с недоразвитыми существами без пола, а потом с размноженными копиями мужской особи». Иллюзии крылатых осников создавались по единому образцу. Друид упрямо поджал губы, готовясь отстаивать свою правоту. Я собрала волю в кулак и выдохнула. «Хорошо. Допустим. А теперь представь, что на нас напали во время выездной практики, а Сирине негде укрыться. Неужели ты оставишь ее без защиты? Свои дамы ближе моему сердцу?» Мгновенно нашелся друид. «Принципиальный, но с оговорками», — хмыкнула я. — Я дипломат. — Свободен дипломат. — После обеда приходи в библиотеку. — Скажу, какие книги взять. — Это еще зачем? — встревоженные нотки в голосе Рейтара меня порадовали. — Я уже начала опасаться, что его ничем не пронять, а жизнь — череда развлечений. — Серина жаждет посетить древний город хитров. — Получишь литературу на эту тему. — Теоретически неподкованный балласт мне не нужен. Рейтар печально кивнул и пообещал после обеда зайти в библиотеку. После тренировки я хотела отправиться прямиком к Лестеру, чтобы продемонстрировать успехи в управлении ударной волной. Планам помешала возникшая неоткуда Дейрис. Но «Вы опаздываете. Лорд Арагул просил передать, что впредь подобного не потерпит». «Опаздываю. Да я как-то и не собиралась идти на совместную тренировку с некромантом. Неплохо же размялась с Рейтаром». Привлекать вестницу для передачи сообщений не хотелось. Наверняка Арагул вместо того, чтобы оставить меня в покое, а озадачить Дейрис ответным посланием. «На том же месте?» — уточнила я. дэрис кивнула и исчезла. Но я заметила цепкий ревнивый взгляд нежити, обращенный в направлении тренировочной площадки. Неужели слухи не лгали? И между ней и друидом зародилась любовная связь. Арагул уже приступил к самостоятельной разминке. Вместо иллюзий на полигон выпустили бестелесные умертвия. Темные тени кружили по полигону, подобно стае голодных гулей, и только броски заклинаний держали их на расстоянии. Заметив меня, Арагул отправил неупокоенных за стенки темного сектора. Мы не оговаривали, что совместные тренировки станут ежедневным событием. Не оправдывайся, тебе не идет. Сухо обрубил некромант и, положив посох на пол, вытащил из ножен меч. Я с сомнением покосилась на главное оружие некроманта. Посох, даже оставшийся без присмотра, таил в себе угрозу. Без магии. Верно распознал мои сомнения Арагул. И без полетов. Призвав мечи, отслютовала ими и замерла в боевой стойке. Иллюзия не мешает? Мешала бы, если бы я ее ощущала. Нехотя призналась я. А так следов магии нет. Но клинки слушаются как прежде. И все же я считаю, что Рейгард перемудрил. Перестраховался. Пусть так. Начнем? На мгновение показалось, что Арагул хочет что-то сказать, но вместо этого он кивнул мне и атаковал. Как и прежде, некромант бился в полную силу, но без лишней суетливости. Со мной не пытались разделаться, чтобы поставить на место. Несмотря на тренировку на иллюзиях, я была снова полна сил и могла бы долго крушить по полигону но Арагул первый вложил меч в ножны. К сожалению, вынужден на этом откланяться. Через десять минут у меня сеанс связи с Альмандином. Ожидается новая группа для перерождения? Хотела поинтересоваться как можно небрежнее, но голос меня подвел. Это часть моей работы. Придешь завтра? Если не поведу своих подопечных изучать географию, на твоем месте я бы не торопился. План занятий придется утвердить у Рейгарда огорошив меня таким заявлением, а Рагул направился к порталу. Братец надумал потрепать мне нервы. Узнав, что я собралась отвезти серину и Рейтара в древний город, потребовал, чтобы выбор места для проведения занятий был обоснован, желание самих учащихся посетить родину хитров в качестве весомого аргумента не принималось. «Своди их на водопады в стылых землях. Покажи горы Альмандинового рубежа». «Полюбуйтесь цветами в оранжереях столицы. Под землю-то зачем соваться?» Наместник не упоминал, что мои подопечные ограничены в выборе объекта для изучения. Мой ровный тон взбесил Рейгарда. Тот в сердцах стукнул кулаком по столу. «Ты уже потеряла пятерых стражей. и Если к ним прибавится хранительница и друид, я не смогу оградить тебя от трибунала». «Итак, вы все-таки делаете из них приманку». криво усмехнулась я. Нападение вблизи заставы показало, что члены Ордена Безликих ни перед чем не остановятся. Тогда зачем подставлять девчонку? Ты считаешь это подставой? Да я выделил ей лучшего телохранителя в этих стенах. Еще бы у тебя жажда приключений в одном месте не играла. Последнее откровение брата поразило намного сильнее угрозы отправки под трибунал. Ты считаешь меня хорошим воином? Тебе обязательно нужно, чтобы я произнес это вслух? С минуту... Мы сверлили друг друга взглядами. Наконец я кивнула. Ладно, докажи, что веришь в меня. Позволь сводить Нимфею и ее друида в древний город. Вы окажетесь в нескольких часах от ближайшего стационарного портала. В случае опасности я не стану геройствовать, как на заставе, а немедленно перемещусь в огненную цитадель. И снова в кабинете повисло гнетущее молчание. Рейгард взвешивал все за и против как руководитель огненного сектора он бы никогда не пошел на поводу у эмоций не позволил бы сунуться в заброшенный город хитров только чтобы сделать мне приятное брат был прагматиком до мозга костей наконец он едва заметно качнул подбородком завтра жду от тебя подробный план выездной практики спасибо ты не пожалеешь главное чтобы не пожалели серина И Рейтер. Я не сомневалась, что Рейгард изучит мой план от и до. Поэтому, перекусив в столовой, полетела в библиотеку. Друид был на месте и уже успел раздобыть себе книжку. Изучая выпивающих, доложил мой адепт, а должен был ознакомляться с культурой хитров. Я слышал, чем они кончили. Вот и просвещаюсь. Спорить не хотелось. Я подвинула к столу третий стул на случай появления Серины и отправилась получать литературу по-хитрому. В первую очередь меня интересовала планировка древнего города. Следовало наметить приблизительный маршрут и прикинуть время пребывания под землей. «Леди Рейнер, вот вы где!» Звучный голос серины эхом разнесся по залу. Следом раздалось угрожающее рычание. Оглдог требовал, чтобы в храме книг царила тишина, как и в древних святилищах. Многоглазый библиотекарь зло уставился На нарушительницу спокойствия и рявкнул: "Войди через дверь". нимфея растерянно посмотрела на меня, и рейтара, видимо, ей до жути не терпелось что-то нам рассказать. "Я жду", совсем не по библиотекарски гаркнул оглдок. Вздохнув, элементаль исчезла, чтобы возникнуть на пороге библиотеки. "Доброго дня всем книголюбам". Бойко, поприветствовав присутствующих, она смешалась и уже тише добавила: "Мне очень нужна леди Рейнер. «В библиотеку приходит. Читать, а не болтать». не пожелал оставить ее в покое Оглдог. «Выбирай книгу». «Немедленно». серина покорно потопала к ближайшей полке и ткнула в одну из книг. «Хочу эту». Покончив с оформлением, нимфея наконец-то шлепнулась на приготовленный для нее стул. «Представляете, Кита прекрасно помнит древний город. Он предлагает нарисовать нам карту». серина не хочу тебя расстраивать, но по карте хитро». «Сможет проложить маршрут, только сам хитр». Я приготовилась к возражениям и обиде, но неожиданно меня поддержал Рейтар. «Трастинка, Кита чудесный малыш, но общаться с ним крайне сложно». «Кита хочет, чтобы мы нашли его домик». «С этого и надо было начинать», — проворчала я, осознав всю коварность приглашения на чай. «У Кита в домике припрятано сокровище», — доверительно сообщил элементаль. Древний город пережил несколько магических чисток. Если у Кита там и остались какие-то артефакты, вряд ли они работают. Он просил принести книгу. Она очень важная и нехорошая. Ее обязательно надо найти и спрятать. Я крепко сжала зубы, сдерживая резкий ответ. «Не уверен, что хочу иметь дело с нехорошими книгами». Капризно надул губы друид. «Хватит с меня и того, что придется спуститься...» какую-то подземную нору. «Это город», — незамедлительно поправила я. «Без разницы. Там темно, грязно, и еще недавно встречались самые жуткие создания, о которых я когда-либо читал. Древний город освободили от выпивающих». Неожиданно сообщила серина но вид у нее при этом был такой печальный, точно она лично присутствовала при зачистке. «О какой книге идет речь?» Тяжело вздохнула я. «Искать сокровища не хотелось». Но стоило бы разобраться, что же такое хитр жаждал обрести вновь. Я не спрашивала. Но Кита ее очень боится. Настолько боится, что хочет найти, удивился Рейтар. Найти и перепрятать. Так будет лучше для всех. Поразительная сознательность, заметила я. серина немного помолчала, а потом призналась. Это не Кита. Это уже я. Кита мне просто рассказал о тайнике. Книгу надо забрать и перепрятать. Я это... Чувствую сердцем. «Это в корне меняет дело!» — с энтузиазмом закивал друид. «Когда выдвигаемся?» «Когда вы оба сможете мне внятно рассказать об истории древнего города и его обитателей». Я пододвинул на середину стола нужную книгу. «Так мы вроде как географию изучаем». Заметно расстроился Рейтар. «Спасибо, что напомнил. Закажу справочник по подземной флоре». Раздав подопечным все необходимое для просвещения, я снова устроилась за столом. Чтобы написать план выездной практики, одной информации об исторической родине хитров было бы мало. К обеду я проложила маршрут, составила перечень необходимого и смогла согласовать детали с Рейгардом. Тот ожидаемого желал проработать каждый пункт, словно мы собирались не на экскурсию, а на боевое задание. Под конец обсуждения в кабинет пожаловал Арагул. «Я узнал, что ты позволил Рейнер осуществить каприз с феи. Без особых церемоний заявил он. «Арагул, если ты не заметил, то я по-прежнему здесь. Сделай одолжение. Подожди, пока я уберусь». «Не заставляй к себе обращаться. То, что я скажу, тебе не понравится», — резко рубанул некромант. «Плевать. Я не позволю тебе вмешиваться. серина и Рейтар только мои. Хочешь кого-то поучить? Вспомни о собственных адептах». Арагул холодно улыбнулся и кивнул. Отличный совет, Рейнер. Спасибо, что напомнила. У тебя на этом все? Я собрала со стола бумаги, подписанные братом. Для получения походного инвентаря их полагалось отнести к снабженцам. Кроме того, у меня было еще одно дело, которое следовало завершить. Я заявилась в лабораторию Лестера без предупреждения. Но зомби не выказывал ни малейшего недовольства. Он даже не повернулся, а продолжил энергично размешивать что-то в высокой колбе. Как только находящаяся в ней жидкость выпала в осадок, снадобье отставили в сторону. Хорошо, что заглянули, госпожа. В голосе зомби не было и намёка на эмоции. Он взял с полки склянку, налил в неё рубиновую жидкость и протянул мне. И что я должна с ней сделать? Только не говори, что выпить. Размешать. Магий. Шутишь? Я с сомнением покосилась на довольно-таки узкое горлышко. Ничуть. Сила воздуха. Способна не только наносить удары или поднимать тяжести. Научившись ею управлять, можно выполнять воистину ювелирную работу. «Сомневаюсь, что воздуху под силу справится с алмазом», — скептически хмыкнул я. «Смотрите». Лестер выставил на стол несколько коробочек. Внутри оказались сыпучие ингредиенты. Перемешайте. С помощью магии разноцветные частички взмыли в воздух и закружились подхваченной смерчем. Затем последовал резкий хлопок, и в домике запахло чем-то едким. Я закашлялась и бросилась открывать окна. Прошу прощения, я не учил запах, сопровождающий химическую реакцию. Хорошо, тебе удалось убедить меня, что и без весов и прочих приспособлений можно устроить небольшой взрыв. Но к чему мне это? Я не алхимик и никогда не стану возиться с пробирками. Сила воздуха может ломать кости не хуже контактных ударов. «Не представляю. Я покажу вам, если вы мне разрешите». «Разрешаю», — кивнула я и тут же вздрогнула от удара в плечо. Быстрый и точный, он мог сломать кость. «Простите, госпожа», — не на шутку переплошился зомби. Впервые с момента моего появления в домике он не справился с эмоциями. В глазах бывшего мага я отчетливо распознала страх. «Все в порядке», — заверила я и подняла с пола упавшую книгу. «Говоришь...» «Воздуху под силу бить точно так же?» «И как мне добиться подобного эффекта?» Лестер молча указал на колбу. «Мне предлагалось взболтать ее содержимое». «Ладно, ничего же сложного. Только бы не смахнуть стекляшку со стола». Наколдовав крошечный вихрь, запустила его внутрь. Он достиг дна склянки, устроив бурлящий водоворот. «Проклятие!» «Кажется, я не рассчитала силу». В подтверждение моей догадки сосуд лопнул и разлетелся осколками. Лестер молча вытащил из-под стола сундук. Когда он откинул крышку, я увидела, что он забит стеклянным инвентарем. Я расколошматила пять колб и была настроена разнести их все. Однако Лестер захлопнул сундук и сказал, что на этом занятие сегодня окончено. Критически осмотрев усыпанный осколками стол, — проворчала. — Уж лучше бы ты мне лохань деревянный выдал. Или ведро. Только метя выше звезд. Можно поравняться хотя бы с облаками. Избавь меня от хитромудрых рассуждений. Я боевик, а не философ. И все-таки, госпожа, я вижу, что вы меня поняли. И госпожой прекрати называть, — проворчала я. Несмотря на то, что Велена была уверена, что я отняла у нее Лестера, поскольку горела желанием заполучить уникальную нежить, Меня данное приобретение не особо радовало. Но это был единственный шанс уберечь девчонку от крупных неприятностей. Мне следует обращаться к вам по имени, указанному в договоре. Не унимался зомби. Леди Рейнер будет достаточно. Спохватилась я, понимая, что следствия останется начать перечислять все мои имена и титулы. Я впервые встречала настолько занудного зомби. Впрочем, и с низшей нежитью, сохранившей память, я сталкивалась впервые. Это тебе. Я протянула зомби книгу по регенераторам. Вдруг пригодится в научных изысканиях. Если мне удастся создать универсальный регенератор для всех форм нежити, возрожденным станет проще существовать. Удачи вполне искренне пожелала я. Считалось, что зомби плевать на внешний вид. Обитатели хаоса давно привыкли к внешности возрожденных, но мне стало казаться, что разумная нежить не прочь выглядеть посимпатичнее. Убрав книгу на полку, Лестер принялся рассеянно переставлять футляры со свитками. Он явно хотел о чем-то меня спросить и собирался с мыслями. «Леди Рейнер, как вы считаете? Если правда обо мне выйдет наружу, я подстрахую. Не в обиду будет сказано, вы не некромант», — осторожно напомнил зомби. «Зато я прекрасно чувствую, если меня водят за нос. Дашь повод усомниться в верности и пожалеешь, что я не некромант». Скорее всего Велена и думать перестала о том, что прежде Лестер сражался на стороне свободных земель. Я же не забывала об этом ни на секунду и собиралась навести справки о маге. Однако действовать следовало осторожно и не привлекая внимания. Лестер не стал притворяться простачком. Я не предам. Велена дорога мне. Вот и отлично. Следующая встреча состоится через несколько дней. Было бы хорошо, если бы вы самостоятельно уделяли время практике. Посмотрим. Хмыкнул я, представив, до чего удивятся серийный рейтар, если я стану в походе разносить посуду магией Проклятие! Совсем забыла предупредить коменданта форта, расположенного вблизи города Хитров, о нашем прибытии. Рейгард потребовал, чтобы мы использовали стационарный портал. Я охотно пошла на уступку». Ведь если сама открою портал чуть ли не к месту назначения, то у друида появится соблазн и в дальнейшем требовать от меня путешествия с максимальным комфортом. Нет уж, если изучать хаос, то в деталях. Я пробыла в лесном домике до вечера, но серина так и не появилась. Либо помощь хранительницы требовалась лесным обитателям, либо нимфея добросовестно изучала полученные в библиотеке книги. В любом случае, я не сомневалась, что серина знала, что я побывала у Лестера. Обратно я снова добралась по воздуху, насладившись каждой минутой, проведенной в небе. Последние годы мне редко удавалось полетать в свое удовольствие. в Говарда приняли на службу. Я заметила парня на внешней стене огненной цитадели и спустилась вниз. «Леди Рейнер!» приведи меня он вытянулся по струнке. «Отставить! Я больше не твоя ведущая!» Служить под вашим командованием было величайшей честью. Прежде я бы и внимания не обратила на восторженного юнца. Однако я была в ответе за случившееся с его аккадом, и неприкрытое обожание ставило меня в неловкое положение. Надеюсь, у тебя все сложится на новом месте. Огненная цитадель — не самый плохой вариант для одиночки. Знаю. Лорд Рейгард рассказал мне о своем аккаде. Скорбно вдохнул Говард. Вот видишь? Есть с кого брать пример. Попыталась приободрить его я. Рейгард рассказал о собственной утрате немыслимо. Не ожидала подобной сентиментальности от брата. Он вообще в последнее время прямо-таки сыпал сюрпризами. Взять хотя бы признание, что из меня вышел неплохой боец. «Лиди Рейнер, а вы сами останетесь?» — с надеждой спросил Говард. «Слышал, вас зачислили в штат преподавателей огненного сектора. Это временно». По крайней мере, я на это надеюсь. Как только окрепну, вернусь на границу. В таком случае вам понадобится сопровождающий. Вот как? Я посмотрела на парня так, что он смешался и уставился себе под ноги. С чего ты взял, что мне понадобится сопровождающий, не способный нести дозор? Но, леди Рейнер, вконец растерялся он. Ты нарушил устав и заговорил со мной первый. Оставил пост. Говард хотел что-то сказать в свое оправдание, но я скинула руку, давая понять, что ему не следует раскрывать рот. Сложно одновременно трепаться и следить за происходящим за стеной. На парня уже было жалко смотреть, но я стремилась закрепить результат. Говард должен был стать частью охраны цитадели, а не грезить о возобновлении службы под моим крылом. В этот раз я закрою глаза на твое разгильдяйство, но в дальнейшем буду обязана доложить начальнику охраны. «Все ясно? Так точно?» — послышалось чеканная в ответ. Обида в глазах молодого демона сменилась злостью. Вот и хорошо. Пусть злится. Не самое плохое чувство в его ситуации. Однако радости мне оно не прибавило. Чтобы успокоить расшатавшиеся нервы, я переместилась на крышу и едва не споткнулась о сидящего на ней Арагула. «Что ты тут забыл? Это мое место!» «Не согласен. Этот участок находится...» На территории темного сектора? Убедил. Найду себе другой. Хотела взлететь, но Арагул поднялся с места и удержал меня за руку. Тебя что-то расстроило? И что с того? Не стал отпираться я. Наверняка у меня при появлении было весьма красноречивое выражение лица. Я же отправлялась в личное убежище и не предполагала, что меня тут поджидают зрители. Не хочешь поделиться? С какой-то радости. Сложно помочь тому, кто не желает принимать помощь. Философский заметил некромант. «Ты уже помогаешь. Я ценю совместные тренировки на полигоне. В остальном же ты хочешь, чтобы я держался на расстоянии?» «Верно. Так будет лучше». С облегчением выдохнула я. «Хоть кто-то понимал меня с полуслова». «Лучше». Задумчиво произнес Арагул и вдруг улыбнулся. «Знаешь, а, пожалуй, я с тобой не соглашусь. Приятного вечера». Не успела я сказать и слова, как некромант спрыгнул вниз. Я знала, что маги его уровня прекрасно левитируют, однако на мгновение дыхание все равно перехватило от страха.